Действие первое, явление первое. Комнаты Холыстика. Под колёsin 1 лежит на диване с трубкой. Вот как начнёшь Эдик 1 на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что в самом деле, живёшь, живёшь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил месает А ведь кажется, всё готово, и с Вахой вот уж 3 месяца ходит. Право самому как-то становится совестно. Эй, Степан!